Глава 15. «Постойте!» Я выкинул вперед руку, останавливая спускающуюся женщину. Она будто и не обратила внимания, пока пальцы не коснулись ее плеча. В этот момент целительница замерла, а по мне ударила волна света, словно ведром воды окатили, но пошатнуть меня не так просто. Все, что я видел, это багряно-красные волосы. Женщина повернулась, мягко улыбаясь, а из меня будто выдернули стержень. Я вдруг почувствовал, что жутко устал, мягко оседая на пол. «Прости», — она склонилась надо мной, — «не ожидала твоего прикосновения?» «Это вы, простите, мне не следовало так поступать». Я скривился от головной боли, попытавшись улыбнуться в ответ. Лицо женщины было самым обычным. Такое увидишь в толпе и даже не запомнишь. Так выглядят продавцы за прилавками, официанты, простые прохожие, но не моя мама. На что я надеялся, но не попытаться я не мог. «Пошли в комнату! Тебе нельзя сейчас резко вставать!» Лара, стоящая чуть позади, помогла встать. «Я принесу тебе поесть, только никуда не уходи!» «А вот и нет!» — по лестнице поднимался Герман. Он кивнул целительнице. «Милослава, здравствуй! Спасибо, что помогла нашему непутевому гостю!» «Я не мог позволить наследнику Фанвизиных умереть. Проблем потом не оберешься». Милослава посмотрела на меня по-новому. В ее глазах появился страх. Я поспешил объясниться, искренне не желая пугать ту, что, возможно, спасла меня. «Не беспокойтесь, я больше не представляю рот. Вам ничего не грозит». Целительница чуть наклонила голову. Теперь в ее глазах было что-то другое, не страх. Я выдохнул. Сканировать ее не хотелось, сил осталось не так много, все уходило на то, чтобы сдерживать боль. «Ты отрекся от рода?» — неожиданно спросила Милослава. Боль в голове усилилась буквально на секунду, но этого хватило. Я скривился, прикрывая глаза. «Мы как раз говорили про отречение, когда ему стало плохо. Видимо, это слово вызывает у него приступы», — пояснила Лара. «Интересный эффект, но мне пора». Милослава пошла прочь. «А ты, парень, иди со мной. Надо спасать твоего зверя. Он будто с ума сошел», — проскрипел Герман. «Что случилось?» — недоуменно спросил я. «Ты мне должен новую клетку. Вот что случилось!» — нахмурился Герман и пошел вниз. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. По пути мне помогала Лара, поддерживая под руку. Я чувствовал ее тяжелое дыхание на своей щеке. Было неудобно, но иного выхода не имелось. Я и правда с трудом шел сам. Дикая слабость связывала по рукам и ногам. Когда мы спустились на первый этаж, я снова увидел Милославу. Она уже уходила, но не одна. Компанию ей составили парень и девушка, оба с таким же цветом волос, как и у меня. С виду мои одногодки. Одежда простая, сидит хорошо по силуэту. Сами молодые люди пропорционально развиты. Парень нес на плече здоровенный тюк, который положил на стойку, а затем пошел на выход. Минуя стойку, я заметил, что сквозь ткань тюка просачивались струйки крови. «Что там?» — спросил я Германа. Ответа не получил. Хозяин таверны только махнул рукой. «Это мясо», — ответила Лара. «Мы заказываем его у охотников». «Тут еще остались животные?» — удивился я. «Мы разводим скот. В лесах без пойми, кто бродит. Опасное дело». «А кто сказал, что мы охотимся в лесах?» — усмехнулась Лара. «Твари изврат, врат?» — похолодел я. «Значит, я ел их плоть?» «Тебе не понравилось?» — наигранно-удивленно спросила девушка. «Я думал, что это обыкновенное мясо». «Это и есть обыкновенное мясо», — отрезала Лара. «Просто у вас в основном нападают легионы, совсем нет гончих». «Те псы с той стороны?» «Не знал, что их можно есть». «Ты многого не знаешь». Я не видел лица девушки, но голос у нее был насквозь пропитан ядовитой иронией. Звуки со стороны вольера я услышал сразу, стоило нам выйти из шумного помещения. Каменная постройка, в которой стояла клетка, была недалеко. Вокруг собралась толпа, весело смеясь и разговаривая. Герман попер вперед, раздвигая людей плечами, как ледокол. Мы прошли за ним по кельваторному следу. Перед вольером стояла парочка. Мужчина в военной разгрузке и женщина в кожаном плаще. Он стоял спиной, вытянув руку, впереди что-то негромко хлопало. Когда мы подошли поближе, меня взяла оторопь. Мужик методично расстреливал катавшегося по клетке цунтуриончика. Зверь яростно бросался на прутье вольера, вызывая волны смеха среди собравшихся. Судя по всему, пистолет был не боевым, стрелял резиновыми пулями. Но большому инопланетному коту они причиняли боль. Его шкура покрылась отметинами, правое ухо было порвано, а глаз заплыл. «Какого хрена?» — только и смог прошипеть я. «Его жена полезла погладить, а он ее укусил», — пояснил Герман. «Я ничего не мог сделать, парень. Это охотники, а мне тут жить». Нырнув в источник, понимая, что силы нет, дар пуст, что произошло. «Все бесы врат!» «Я же рядом с Ларой, да еще как рядом, вот кретин!» «Остановись!» – выкрикнул я. Мужчина помедлил, поворачиваясь ко мне. Я увидел его лицо, испещренное оспинами, ему было лет пятьдесят, на голове полоска иракеза, а в носу кольцо. Он напоминал мне быка, такой же огромный, злой, с налитыми кровью глазами. Женщина тоже имела нестандартную внешность коротко стриженные пепельно-серые волосы и острые скулы, плюс некрасивый широкий рот. «Чего надо, сопляк?» — процедил мужчина. «Это мой зверь! Какое ты имеешь право калечить товар?» Каждое слово приходилось выдавливать с трудом. «Вот оно что!» — кивнул здоровяк. «Значит, ты его хозяин?» Он делал выстрел через каждое слово. Центуриончик снова начал быстро перемещаться, бессильно прыгая на стены. «Хватит!» — крикнул я. Попытавшись собрать последние крохи, ударил мужика. Замах вышел слабым, но его здорово приложил авальер. Зверь тут же воспользовался моментом. Просунув морду, он вцепился зубами в руку охотника. Раздавшийся крик заглушил нарастающий ропот толпы. Я убрал руку с плеч Лары и, шатаясь, направился к клетке. Мужик завывал на все лады, и его спутница нещадно била центуриончика по морде, делала она это прикладом автомата. Когда до нее дошло, что можно просто выстрелить, я был уже рядом. Наставив дуло в широкий лоб зверя, она хотела спустить курок, но не успела. Я оттолкнул ее, со всей силы придавая ускорение. Звездодара полыхнула, выжигая остатки энергии, будто бензин в двигателе внутреннего сгорания. Это дало мне минуту-другую, прогоняя слабость. Но прежде чем топливо кончится, я собирался хорошенько проучить придурка. Кулак врезался в скулу, а затем в живот. Бедолага согнулся, оседая на землю. Звереныш так и не отпустил руку охотника, только сильнее сжимая пасть. По рукаву куртки текла горячая кровь, центуриончик утробно рычал, время от времени сглатывая. Я принялся пинать извивающееся тело, что было сил. Под моими ударами хрустели ребра, а мужик уже охрип, поскуливая на манер собаки. Лишь сжимающий пасть центрион мог вырвать из него более громкие звуки. Справа поднялась женщина, направляя на меня автомат. Солдат из толпы предупредительно выкрикнул. Слов было не разобрать, но Мигера опустила оружие, зло сверля меня взглядом. «Зря я подумал, что все кончилось. Стоило отвернуться, как по голове ударили». Я пошатнулся и упал. Это была коротко стриженная спутница садиста. Собравшиеся засвистели, выражая одобрение. Она оседлала меня и стала наносить удары по лицу. Мужик рядом заорал сильнее, центурион зарычал, а избивающая меня охотница отвлеклась. Отталкивая женщину, я попытался подняться. Ситуация складывалась нехорошая. Я с удивлением отметил, что мгновение полного бессилия все никак не приходило. Оценив резерв, заметил, как тот пополнился на сущую мелочь, но восстановился. Кинув взгляд, увидел, что недалеко от меня стоит Герман, обнимая дочь. Лара на достаточном расстоянии, вот в чем дело. Когда источник полон, я почти не замечаю оттока, но когда важна каждая капля, все иначе. Мужик вырвался, оставляя в пасти зверя кусок плоти. «Откуда-то сзади снова напала напарница. Меня принялись душить, заваливая на землю». В голове пронеслась ироничная картина. «Я лежу в пыли в окружении незнакомых людей, медленно умирая». «Безрадостное зрелище, не правда ли?» «Вижу, как ко мне идет окровавленный носитель ракеза и дурных привычек стрелять в чужих питомцев». «Последнюю каплю силы трачу на засов клетки». Не знаю, удастся ли зверенышу унести ноги, но попробовать стоит. Воздуха не хватает, сознание начинает плыть. На периферии снова слышу крик мужика, затем хватка на моей шее ослабевает. Душительница визжит прямо в ухо, видимо, решила использовать новый вид атаки. И где их такому учат? Виск прерывается, становится клокочущим, будто она полощет горло. Лежу на земле, восстанавливая дыхание, вокруг тишина. Даже удивительно, что никто не кричит и не болеет. Что же произошло? Переворачиваюсь, с трудом вставая на четвереньки. Когда поднимаю голову, натыкаюсь на пару глаз льдинок. Напротив меня стоит звереныш, настолько близко, что я чувствую его горячее дыхание. Морда в крови, глаза смотрят внимательно, отслеживая каждое мое движение. Перевожу взгляд. Недалеко дергается в конвульсиях тело душительницы. Ее горло порвано, а глаза выпучены, как у рыбы, которую выкинули на берег. Не надо оборачиваться, чтобы понять судьбу придурка с ракезом. С кряхтением пытаюсь встать. Центуриончик подходит ближе, приваливаясь боком к ноге. Это придает мне устойчивости. Держась за холку зверя, встаю на ноги. Притихшие зеваки расступаются, провожая меня взглядами. Пока проходим сквозь толпу, кот рычит, шлепая себя хвостом, разгоняет с дороги самых непонятливых. Навстречу бросается Лара, но я жестом показываю ей не приближаться. Киваю на звереныша, надеюсь, такая отговорка сработает. На самом деле банально собираю энергию. Вдруг появится еще кто-то. До последнего жду подвоха, ударов в спину, криков, но ничего не происходит. Падаю на кровать в комнате. Кот ходит вокруг, рассматривая все и обнюхивая. Трогает лапой керосиновый фонарь на тумбочке. Смешно фыркает, когда нос бьет запах топлива. Я решаю прикрыть глаза на минуту-другую, чтобы расслабиться. Незаметно проваливаюсь в чуткий сон. Тело включило энергосберегающий режим. Проснулся ближе к обеду. Солнце стояло в зените, прогревая воздух за окном. Почувствовал тяжесть в ногах, как оказалось, это был центриончик, устроивший себе там кровать. Он лишь лениво открыл один глаз, посмотрел на меня, а затем снова задремал. Одеяло покрылось пятнами крови. В комнате стоял умывальник, старая конструкция, но я быстро разобрался, принявший смывать корку засохшей крови с лица. Удалось это не сразу, было больно, поэтому пришлось намочить полотенце и вернуться в кровать. Наложив мокрую ткань прямо на голову, стал ждать. Да, неплохо меня отходили. С такими приключениями не закрыть врат. Меня банально убьют раньше. Времени оставалось все меньше и меньше. В запасе один день, не больше. Что же я успею сделать за это время? Мои обязанности преподавателя никто не отменял. Задача с вратами важнее. Я могу смело остаться и на более долгий срок. Но у меня нет ни одной зацепки. Все оказалось гораздо сложнее, это не игра с захватом флага, его тут попросту нет. А если и есть, то противоположная команда спрятала его очень далеко. Посмотрев записи Ферона, а точнее, линии его маршрута, снова задумался. Путь был симметричным и каким-то знакомым. А что, если это никакой не лабиринт? Не бывает симметричных лабиринтов, или все же бывают? В дверь постучали. «Входите!» — позвал я. Центуриончик заворчал, снова поглядывая одним глазом. Второй он открыть не мог, тот был поврежден. Ухо уже заросло. Поразительная регенерация. «Как ты?» — в комнату вошла Лара. «Не подходи, пожалуйста». Поднял я руку. Девушка сникла, но прошла в другой конец комнаты, присаживаясь на стул. «Боишься меня?» — грустно спросила она. От былой бравады и ироничности не осталось и следа. «Нет, нет, конечно, а должен?» Удивленно воскликнул я. «Все боятся, когда понимают, как я влияю на них. Девушка заинтересована на меня посмотрела. Ты же заметил?» «Да, но не сразу», — кивнул я. «Милославе ты говорила?» «Она знает». «Зачем ты здесь?» «Тебя ждут для разговора, пришли от охотников, будут требовать штраф». «Хорошо, что не мою голову», — повеселел я. Твою голову они потребовать не могут, не тот уровень. Они просто возьмут деньги, чтобы выплатить отступные семьям погибших. Охотники обязаны это делать, если кто-то из их числа погибает. Порой взыскивают штраф, чтобы сэкономить на казне. Хорошо, дай мне минуту. Я стер кровь с лица. К этому моменту она хорошо отошла, размокнув. Держись подальше, пока я буду разговаривать. Не хочу снова остаться без сил. Внизу было пусто. Редкие в этот час посетители испарились. Меня ждала компания людей, пять человек, сидящих за столом в центре зала. Я шел, держась за холку центриончика. Он нервно крутил хвостом, поглядывая одним глазом на собравшихся. «Сукин сын!» — закричал один из них. «Крупная комплекция, глаза, скулы. Ставлю на то, что это родственник недавно почившего иракеза. Он рванулся навстречу, но его удержала парочка крепких парней. Еще двое пока бездействовали. Один из них носил ковбойскую шляпу, сейчас он курил, спокойно меня рассматривая. «Начнем?» — спросил я, обращаясь к ковбою. «Пожалуй», — лаконично кивнул он, подстраиваясь под мою манеру речи. «Ты внес залог на входе, десять коинов. Мы заберем эту сумму и забудем о нашей проблеме». «Ты покойник, слышишь?» Братица ракеза надрывался, стараясь высвободиться из схватки шкафоподобных ребят. «Кто это?» Кивнул в сторону кричавшего я. «Брат того охотника, которого загрыз твой зверь», пояснил ковбой, голос его был бархатным и обволакивающим. Казалось бы, спокойствие шляпника оставалось каменным. Я не видел его глаз, только покрытый щетиной подбородок и жесткие тонкие губы. «Десять коинов?» и Я негромко хохотнул. «По пять за человека?» «Ну, это охотники, они идут дороже», ухмыльнулся ковбой. Хорошая сделка, приятно было поработать. Мы улыбнулись друг другу, что вызвало просто невероятный всплеск активности у скрученного родственничка. Я было подумал, что в него вселился демон, и сейчас парочка монахов проводит обряд экзорцизма. На Сеферон упало уведомление, номер счета охотников. Уже через секунду я совершил перевод. «Тут лишнее», — бросил ковбой. «Не пятнадцать, десять». «Тогда я возьму еще одного, на сдачу». Бутылка, что стояла на стойке за моей спиной, подлетела в воздух, управляемая магией. Снаряд разгоняется, облетая меня, а затем с чавканием входит в глазницу неугомонного родственника. Тело виснет в руках громил, которые еще не понимают, что произошло. Ковбой смеется, хлопая в ладоши. Ему так весело, что он стирает одинокую слезинку, размазывая влагу на шершавых пальцах. «Что-то такое я и представлял!» Шляпник легко встает и направляется на выход. «Парни, уберите тут!» Еще до конца не веря, что все кончилось, сажусь за ближайший столик. В голове полный беспорядок. Что сейчас произошло? Декорации какого-то дешевенького вестерна, но когда ты сам участвуешь в подобном, не до смеха. Еще не хватало, чтобы ковбоя звали Билли, и он имел кличку «Шутник». На стол опустилась тарелка с едой. Лара пошла прочь, когда я поймал ее за руку. «Присядь, нам надо поговорить».